Глава 12. Перемещаться по зоне бегом могут себе позволить только глупые или безрассудные люди. Но этих шестерых гнал страх. Страх настолько сильный, что они даже не могли заставить себя обернуться. Первым бежал молчун. Его тяжёлое сбивчивое дыхание сигнализировало о том, что скоро он просто упадёт на землю и больше не сможет двигаться. Следом за ним, стараясь держать ритм, следовал путник, замыкал сталкерскую тройку фотограф Коля, который уже несколько сотен метров спотыкался о кочки и нарывил росинутся в грязи. Солдаты отстали метров на 20. Они вполне могли выбрать другое направление, чтобы спасаться бегством, но инстинктивно бежали там, где путь уже был проложен сталкерами. Волею случая или слепой удачи? Всей кампании удалось миновать серьезные и опасные ловушки зоны. Казалось, даже аномалии отступали перед ними, давая проход вглубь. А двигались они теперь именно вглубь, к неизведанным доселе территориям. Откуда не возвращался еще ни один, даже самый смелый и рисковый сталкер. «Все, мужики, не могу больше!» Молчун рухнул на колени и жадно задышал, хватая воздух открытым ртом. Рядом, опиршись руками о колени, остановился путник. Коля просто упал слев от молчуна и зашёлся в кашле. Сколько зону не топчу такого ещё не видел, признался путник. Какая-то новая гравитационная аномалия, которую даже нельзя распознать. Походу, она может изменять точки притяжения и силу гравитации. Подытожил Молчуна. Сзади затоптали солдатские ботинки, и командир отряда скомандовал привал. Солдаты остановились и, громко дыша, стали осматривать местность. «Вы, трое!» Обратился командир отряда к сталкерам. «Теперь глупо считать вас пленниками. Вы спасли нам жизнь. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы вы не побежали. «Ха, -ха это я от страха рванул!» Засмеялся Молчуна. «Просто повезло, что не напоролся ни на что. Моя фамилия Леснов. Капитан Леснов». Он протянул всем по очереди жесткую мозолистую руку, которую каждый из сталкеров пожал. «Эти ребята! Рядовые Ростов и Михлицкий!» Солдаты качнули головами в знак приветствия. Но здороваться за руку не стали, соблюдая субординацию. «В этой части зоны я никогда не бывал». Откровенно признался капитан Леснова. До большого выброса ходил почти до саркофага, но подобных аномалий ещё не встречал. Поверил подержал путник, вытирая пот со лба. С такой ерундой ещё никто не встречался. Здесь не увидишь обыденных трамплинов, каруселей или, или мясорубок. Здесь своими жизнями сталкеры дают новым аномалиям названия. «Так что можешь дать этой штуке название сам, лично я еще никогда о такой не слышала». «Зона изменилась до неузнаваемости», — сказал молчуна. «Похоже, ничего больше не будет, как прежде. Она стала еще опаснее, еще смертоносней». Капитан развернул карту местности и попытался выяснить свое местоположение, после чего хмыкнул, сложил карту и позвал всех к себе». Столкеры в это время сидели на земле и тихонько переговаривались. Тогда, как моральный дух солдат был вздорого подорван, на их глазах в течение нескольких мгновений погиб почти весь отряд. Такое зрелище способно сломать любого, даже самого крепкого бойца. Скоро стемнеет, начал капитан Леснова. Предлагаю разбить лагерь. Местность слишком открыта. Не согласился молчуна. Надо пробовать дойти вон до того пересёлка, чтобы хоть одна сторона была не так открыта. И опасно. Да бро, согласился капитан, и все двинулись в указанном молчаном направлении. Через сотню метров вдалеке забрежжелогоне, так ярко видный в сгустившихся сумерках. Люди пошли осторожней, вперёд вышел вооружённый капитан и солдаты, оставив сталкеров в тылу. Чем ближе к источнику огня подходили люди, тем яснее становилось, что на краю леса горел костёр, и рядом с ним кто-то сидел, но рассмотреть лучше кто именно, возможности не было. За 50 м капитан отдал команду лечь и сам пополз в сторону костра разведать обстановку, держа винтовку на ложе. Его не было минут 5. Стало так темно, что возвращение капитана сталкери узнали лишь по шуршанию травы. Очевидно, что обратно он полз с города, проворней. Туда мы не пойдём, отрубил Леснова, только завидев в глазах ждущих его людей. Что там, товарищ капитан? испуганно осведомился рядовой Ростова. Ползут, значит, к костру? начал рассказывать Леснова. Вижу, сидят вокруг него люди. В одежде вроде как обычные сталкеры, не бандиты. Ну, думаю, сейчас выйду, попробую контакт наладить. Они вроде как и не слышат ничего, все в огонь смотрят. Я ближе подошел на корточках. Они как сидели, так и сидят. Никто даже не шелохнулся. Тут я всмотрелся в них и вижу, как будто инием лица у них покрыты». Подошёл поближе, а одни холодом веет. Замёрзли заживо. Странно это. Сидят замёрзшие заживо люди, а посредине костёр горит. Давайте здесь дождёмся утра, предложил молчун. На рассвете решим, куда нам двигать. Но с такими фокусами я даже не знаю, стоит ли вообще с места двигаться или опаснее оставаться. на месте. Хорошо, согласился капитан. Привал прямо здесь. Ростов, ты 2 часа первый на карауле, потом разбудишь Мехлицкого. Фиг где тут усну. Подолгу глаз Мехлицкий. Ночевать на открытой местности было опасно, но в сложившихся обстоятельствах другого разумного выхода не было. Люди разлеглись прямо на земле. Кто-то, как Коля, уставился в тёмное небо. Молчун лёг на бок и моргал в темноте. Путник завёл разговор с военным. Ростов смотрел в темноту, пытаясь хоть что-то в ней разглядеть, и, естественно, ничего не видел. Ты давно здесь служишь, спросил путник. Да, считай с самого начала, как началась вся эта история зона отчуждения. После первого взрыва и появления неизвестных организмов и аномалий Это раскревенился капитан Леснова. Сначала никто не хотел ходить в зону, оно и понятно. Никто не хочет умирать неизвестно за что и по какой причине. Провели несколько групп на изучение. Вернулась только одна, вот в ней я и была. Через некоторое время власти решили огородить опасную местность и никого больше в неё не пускать. Но русского любопытного мужика Ничем нельзя остановить, и полезли вольные бродяги через заслон прямо в сердце зоны. Стали приносить диковинные штуки с разными свойствами, части тел непонятных и неизвестных животных. Но ну, а потом и бандиты подтянулись. Как поняли, что запахло деньгами, стали хабар у вольных отбирать, да на чёрном рынке толкать. Так и вышло, что в зону больше сталкеры ходили. Они военные периметр охраняли. Но несколько групп постоянно в зоне были. Опыты проводили до операции разные. Рассказ капитана прервал хруст веток. Где-то прошли невидимые животные. Они не обратили внимания на притаившихся людей и прошли мимо. Ну вот спать уже больше никто не мог. А потом грянул большой выброс. Продолжил после паузы свой рассказ лесноф. зацепило огромную территорию и больших городах, которые буквально за несколько часов вымерли. Никто так и не определил причину такой аномальной активности. Все, кто были в глубине зоны, погибли, но, по крайней мере, я не встречал больше никого из тех, кто там обычно жил. Выжили лишь те, кто в этот момент были за периметром. Через несколько суток после выброса из зоны стали выходить выжившие. Их было так мало по сравнению с количеством людей, живших на этой территории до выброса, что посчитать потери никто до сих пор не берётся. Слишком страшная цифра, будто звучно. А, в какого рожна тут забыли вчера? спросил путник. Нас высадил бор сразу после выброса. Мы получили информацию, что Банда Сыплова отправилась грабить сталкеров, ведь все знают, что сразу после выброса можно разжиться артефактами, и много сталкеров вышло в зону. Вот они и собирались их трясти. Если считать с теми, что грабили вас, мы ликвидировали пять банд. «А вам-то это на кой?» – удивился Молчун, прислушивавшийся к разговору. «Вы же не отдел по борьбе с бандитизмом». «Все просто!» отвечал Елиснова. Научные работники тесно сотрудничают со сталкерами. Те приносят им артефакты за небольшое вознаграждение. Но если артефакты не будут доходить до наших научных работников, то работы прервутся, и мы получим по шапке за то, что артефакты будут всплывать на чёрном рынке, где их цена возрастёт в разы. Получается, что мы вас охраняем. Хороши охраннички. Вуднулся молчуна. Мы теперь в глубине зоны, да ещё без оружия. Вот нападёт кровосос. Мне его чем бить? Сапогом? Типань тебе на язык, рассердился путник. Через 2 часа на ноге встал рядовой Михалыцкий, чтобы сменить караульного в Ростово. Он сделал два шага в его направлении и исчез, как будто полностью растворился. в воздухе